«Когда он вам это предлагал?» «В субботу вечером. Я купалась в озере возле трех старых ив. А он...» «Мы купались, перебив ее», — уточнил Казмир. «А вернее, Илонка загорала на берегу, а я был в воде». — Может, сама Илонка лучше расскажет, как все это произошло, — негромко заметил полковник. — Пожалуйста, — согласилась девушка. Меннель вышел из воды и подсел ко мне. — И... — Так вот, ни с того ни с сего предложил вам стать его любовницей, — сердито спросил профессор. — Нет, конечно, не сразу. Сначала наговорил всякой всячины, — возразила Илонка, — хвастался, какая он важная птица, спросил, есть ли у меня жених. Я сказал, что нет, а поклонник, о, этих хватает. Я, — говорит, — Тоже хотел бы поухаживать за вами. Разрешите, не пожалеете, мы немцы щедрый народ. А затем говорит, вы мне очень нравитесь, и я охотно провел бы с вами ночь. А Казмер как раз вышел из воды и услышал эти слова. И что ты ему сказал? Спросил Шалго Казмера. Ничего. Спросил, есть ли у него сестра. — Есть, — говорит, — очень миленькая, зовут Лиза. — Так вот, — говорю я ему, — в следующий раз привозите Лизу сюда, раз она миленькая. Я, может, тоже проведу с ней ночь, а то и две. Он осклабился, принялся меня отчитывать, а я... Я съездил ему пороже. Что... — Сделал, — изумился профессор Табори, Дал ему в морду! — Да, с улыбкой подтвердила Илонка. — Вот так, наотмаш взмахнув правой рукой, показала она. Бедняжка Меннель сразу с ног долой. Никогда не думала, что у Казмера такой удар. Иланке явно нравилось быть в центре всеобщего внимания, и она приняла с точностью хроникального кино воспроизводить подробности события. У Меннеля поначалу даже глаза на лоб полезли, но потом он все же поднялся, ощупал подбородок, огляделся по сторонам, словно не помня, что с ним произошло. «Ну да...» Он притворялся. «По делом ему!» — вмешалась в разговор Лиза. «Правильно, мальчик, так ему и надо. Лиза, пожалуйста, я тысячу раз просил вас. ты не волнуйся!» — дал совет Шалго. «Рассказывай, Илонка, как дальше события разворачивались!» Ну, Менель вскоре пришел в себя, стал извиняться, говорить, что пошутил, а сам все кровь сплевывает, губа у него была рассечена. Сукин сын прищелкнул пальцами шалгу. Вот негодяй, пошутил. Да, пошутил, говорит. Ну, и Казмер ему в тон. Извините, говорит. Я вас тоже, в шутку. «Почему ты никогда ничего мне не рассказываешь?» — кипят негодования крикнул профессор-племяннику. «Почему ты не сказал мне об этом?» «А что бы ты сделал?» — удивился Казмир. «Ну, скажи, как бы ты поступил на моем месте?» В самом деле, маты? Как? — улыбаясь, повторил вопрос Шалго. — Во всяком случае, я не затеял бы такой безобразной драки. — Вот потому я тебе ничего и не сказал! Кара молча слушал их перепалку. — Скажите, Казмер, — вдруг спросил он, — А где вы были в день убийства? Уж не меняли вы, подозреваете, что вы?